Но других женщин в том темном переулке, по которому шла Елена вверх от моря, ей попалось немного. Одна пожилая бабушка, видимо, кошачья пастушка, она сидела у дома на стуле в окружении своего стада, и одна немолодая дама под единственным в округе фонарем. Кошачья пастушиха окинула Елену прекрасную проницательным взором и сказала, О — О! смерть идет. А кошки, все как одна Елены Прекрасной своего племени, спокойно вылизывались, сидели или лежали. Кошки были бы образцом поведения для Елены П., но она не обратила на них внимания, а пошла к фонарю, под которым обреталась женщина только что доставшая из сумочки зеркальца и жирный черный карандаш. Елена Прекрасная впервые увидела перед собой женщину, кошачьей бабкой не в счет. Женщина на глазах у Елены стала тщательно рисовать себе черным карандашом брови в виде больших запятых хвостами врозь. У Елены замерло от восторга сердце. Но это было еще не все. Покончив с бровями, женщина стала рисовать себе черным карандашом глаза, теперь уже в виде рыбок, тоже хвостами врозь. Затем, положив карандаш в сумочку, женщина, черные брови изменили ее внешность в сторону большей свирепости. Итак... Женщина достала помаду и испещрила свои выпеченные губы густыми мазками красного цвета туда-сюда, а потом сделала ртом ум, и помада хорошо распределилась по всему рту. Покончив с этим, неизвестная красотка еще навела поверх покраски лукообразной красной линии сверху и понизу ротового отверстия и у нее губ стало в пятеро больше, как ловко отметил один писатель в одном романе. Сделав так, женщина посмотрела на себя в зеркальце и удовлетворенно сказала «Восстановление лица по черепу». После чего нарисовала на щеках два красных яблока, посмотрела на себя снова и спрятала инструмент в сумочку. «Надо ли говорить...» Что Елена Прекрасная, полураскрыв свой алый ротик, с восторгом наблюдала за незнакомкой, которая показалась ей чудом красоты — черные брови, низко лежащие над черными глазами, плюс красные огромнейшие губы, и в них один золотой зуб, остальные тоже были желтые, но не сверкали. И когда Елена Прекрасная увидела, как незнакомка закуривает папиросу, вставив ее с левой стороны золотого зуба, тут дело было сделано. Пенорожденная поняла, какой ей надо быть. Она подошла к неизвестной красавице, стоящей под фонарем, и услышала ее Отчетливые слова «Шарь отсюда, ва, пока по ведру не стукнули!» Алло? переспросила прекрасная Елена. «Алле-гараж!» — ответила красавица. Елена прекрасная смутилась и замолчала. Женщина под фонарем горько сказала. «Тебя кто сюда втюрил, такую жвачку? Твоя мать меня моложе!» Елена Прекрасная смотрела на женщину в изумлении. Та усмехнулась. «Чё, глаз выпал? Иди, не белейся тут!» И она добавила еще несколько длинных, непонятных фраз, закончив их так. «Это я здесь дежурю!» Елена Прекрасная пошла дальше, немного сбитая с толку, но избегая фонарей, под каждым из которых кто-то белелся, по выражению незнакомки. Но, тем не менее, она на ощупь проверила содержание своей сумочки и нашла там карандаш, губную помаду и кошелек с небольшим количеством денег. Все это взяла с собой так купальщица ночью на пляж, только зеркальца не прихватило ночью все равно ничего не видать. И Елена Прекрасная, хоть и была глупа, как пробка, но поняла, что тут не хватает еще одной вещи, в которую надо смотреться. Она вертела в руках помаду и карандаш, и желание стать красавицей, такой же как та неизвестная под фонарем, кружило ей голову. Еще она страстно хотела вставить себе золотой зуб. — Надо сказать что немногочисленные прохожие не особенно обращали внимание на Елену Прекрасную благодаря ее банному наряду. Лишь некий миллиардер, приехавший на отдых в эту морскую местность в полном одиночестве, то есть без подруг, только с охраной, Вот он-то как раз и обратил внимание на девчонку в халате и домашних тапочках, которая, сидя на рассвете под деревом, рылась в сумочке и считала на ладони две бумажки. Один раз она подняла голову, рассеянно посмотрела наверх, и тут же вся округа осветилась ослепительным золотым блеском — Но это чудо длилось недолго, девчонка опустила голову, видимо, сосчитав, сколько будет один до да один. Миллиардер, молодой человек спортивной наружности, кинулся вниз один без охраны, но свои же ребята его затормозили, связались по радио с шофером и так далее. И когда он вышел на улицу в сопровождении свиты, девчонка исчезла. Только в воздухе что-то сверкало и искрило, и пахло, как после грозы. А Елена П. шла по улице, ища что-нибудь, во что можно посмотреться. Луж не было, а какие были, отливали нефтью. Перед витриной или чужим окном краситься не будешь, неудобно. Но, будучи женщиной до мозга костей, прекрасная вскоре сделала некоторое наблюдение — Все дамы города шли в одном направлении. Поток этот густел, в него вливались ручейки из боковых проулков. Елена спешила вместе со всеми, и, наконец, перед ней открылась огромная торговая площадь. О чудо! Елена начала присматриваться, как себя ведут другие женщины. Они шли... Останавливались, спрашивали, а почем это, рылись в кошельках, потели, нервничали, считали, отдавали деньги и получали свертки, пакеты, коробки, кастрюли, сумки, мерили тут же обувь и так далее. Елена Прекрасная почувствовала себя прекрасно. Зажав в руке кошелёчек, она продвигалась в плотной толпе и, наконец, увидела зеркальце на прилавке и спросила каким-то необычным голосом, — Алле, почем это? Продавец, смуглый человек, посмотрел рассеянно на Елену Прекрасную и вдруг покраснел, закашлялся, глаза у него остановились, и он сказал — — Бери все, что хочешь, бесплатно, дорогая. Меня бери. Тут же оглянулась продавщица, увидела Елену Прекрасную и багровый затылок продавца. И началась одна из тех мелких, но долгих семейных войн, которых так опасался местный волшебник.